В моё пятнадцатое лето по вереску в дубраве где-то однажды брёл я наугад, прошёл и сел в тени древесной, весь в чёрном юноше безвестный, похожий на меня как брат. Я у него спросил дорогу. Держал он лютню и немного шиповника в пучок связал. Сочаровательным приветом, слегка оборотясь букетом на ближний холм он показал.